Семнадцать. Года через полтора после моего приезда в Петербург меня позвал к себе на дом к больному ребенку один железнодорожный машинист. Он занимал комнату в пятом этаже по грязной вонючей лестнице. У его трехлетнего мальчика оказался нарыв миндалины. Ребенок был рахетический, худенький и бледный. Он бился и зажимал зубами ручку ложки, так что мне с трудом удалось осмотреть его зев. Я назначил лечение. Отец, высокий, с косматой, рыжей бородой, протянул мне при уходе деньги. Комната была жалкая и бедная, ребят куча, и отказался. Он почтительно и с благодарностью проводил меня. Следующие два дня ребенок продолжал лихорадить, опухоль зевы увеличилась, дыхание стало затрудненным. Я сообщил родителям, в чем дело, и предложил прорезать нарыв. — Это как же, во рту? Внутри резать? — спросила мать, высоко подняв брови. Я объяснил, что операция — это совершенно безопасно. — Ну нет, у меня на это согласия нету, — быстро и решительно ответила мать. Все мои убеждения и разъяснения остались тщетными. — Я так думаю, что Божья на это воля, — сказал отец. — Не захочет Господь, так и прорезать не стоит, все равно помрет. Где ж ему такому слабому перенести операцию? Я стал спринцевать ребенку горло. — Сам уж теперь рот раскрывает, — грустно произнес отец. — — Нарыв, вероятно, сегодня прорвется, — сказал я. — Следите, чтобы ребенок во сне не захлебнулся гноем. Если плохо будет, пошлите за мной. Я вышел в кухню. Отец стремительно бросился подать мне пальто. — Уж не знаю, господин доктор, как вас и благодарить, — проговорил он. — Прямо, можно сказать, навеки нас обязываете. — На завтра прихожу, звонюсь. Мне отворила мать, заплаканная, бледная. Она злыми глазами оглядела меня и молча отошла к плите. — Ну, что, ваш сынок? — спросил я. Она не ответила, даже не обернулась. — Помирает, — сдержанно произнесла из угла какая-то старуха. Я разделся и вошел в комнату. Отец сидел на кровати. На коленях его лежал бледный мальчик. — Что, больной? — спросил я. Отец окинул меня холодным, безучастным взглядом. — Уж не знаю, как и до утра дожил, — неохотно ответил он. — К обеду помрет. Я взял ребенка за руку и пощупал пульс. — Всю ночь материя шла через нос и рот, — продолжал отец. — Продолжал отец. Иной раз совсем захлебнется, посинеет и закатит глаза. Жена заплачет, начнет его трясти, он на время отойдет. «Поднесите его к окну, посмотреть горло», — сказал я. «Что его еще мучить?» — сердито проговорила вошедшая мать. «Уж оставьте его в покое!» «Как вам не стыдно?» — прикрикнул я на нее. «Чуть немножко хуже стало, и руки уж опустили. Помирай, дескать. Да ему вовсе не так уж плохо». Опухоль зева значительно опала, но мальчик был сильно истощен слаб. Я сказал родителям, что все идет очень хорошо, и мальчик теперь быстро оправится. «Дай Бог», — скептически улыбнулся отец, — «а я так думаю, что вы его завтра и в живых уже не увидите». Я прописал рецепт, объяснил, как давать лекарство, и встал. «До свидания». Отец еле удостоил меня ответом. Никто не поднялся меня проводить. Я вышел возмущенный. Горе их было, разумеется, вполне законно понятно, но чем заслужил я такое отношение к себе? Они видели, как я был к ним внимателен, и хотя бы искра благодарности. Когда-то в мечтах я наивно представлял себе подобные случаи в таком виде. Больные умирают, но близкие видят, как горячо и бескорыстно относился я к нему, и провожают меня с любовью и признательностью. «Не хотят и не нужно. Больше не пойду к ним», — решил я. «На завтра мне пришлось употребить все усилия воли, чтобы заставить себя пойти». Звонясь, я дрожал от негодования, готовясь встретить эту бессмысленную, незаслуженную мною ненависть со стороны людей, для которых я делал все, что мог. Мне открыла мать, розовая, счастливая. Мгновение поколебавшись, она вдруг схватила мою руку и крепко пожала ее. Меня удивило, какое у нее было хорошенькое милое лицо. Раньше я этого совсем не заметил. Ребенок чувствовал себя прекрасно, был весел и просил есть. Я ушел, сопровождаемый горячими благодарностями отца и матери. Этот случай в первый раз дал мне понять, что если от тебя ждут спасения близкого человека, и ты этого не сделал, то не будет тебе прощения, как бы ты ни хотел и как бы ни старался спасти его. Я лечил от дифтерита одну молодую купчиху по фамилии Старикова. Муж ее, полный румяный кубчик с добродушным лицом и рыжеватыми усиками, сам приезжал за мной на рысаке. Он стеснялся и смешил свою суетливую, приказчичью предупредительностью. Когда я садился в сани, он поддерживал меня за локоть, оправлял полы моей шубы, а усадив сам, садился рядом на самом краешке сиденья Дифтерит у больной был очень тяжелый, флегмонозной формы, и несколько дней она была на краю смерти. Потом начала поправляться. Но в будущем еще была опасность от последифтеритных параличей. Однажды в четыре часа утра ко мне позвонился муж больной. Он сообщил, что больной неожиданно появились сильные боли в животе и рвота. Мы сейчас же поехали. Была метель. Санки быстро мчались по пустынным улицам. — Сколько мы вам, доктор, беспокойства доставляем! — извиняющимся голосом заговорил мой спутник. — Этакую рань вам ехать в такую непогоду. Спать вам помешал. Больной было очень плохо. Она жаловалась на тянущие боли в груди и животе. Лицо ее было бело того трудноописуемого вида, который мало маломальски привычному глазу с несомненностью говорит о быстрой неотвратимо приближающемся параличе сердца. Я предупредил мужа, что опасность очень велика. Пробыв у больной три часа, я уехал, так как у меня был другой трудный больной, которого было необходимо посетить. При Стариковой я оставил опытную фельдшерицу. Через полтора часа я приехал снова. Навстречу мне вышел муж с странным лицом и воспаленными красными глазами. Он остановился в дверях зала, заложив руки сзади под пиджаком. — Что скажете хорошенького? — развязанно и презрительно спросил он меня. — Что, Мария Ивановна? — Мария Ивановна, — повторил он, растягивая слова. — Ну да. Он помолчал. — Полчаса назад благополучно скончалась, — усмехнулся Стариков с ненавистью оглядев меня. «Честь имею кланяться! До свидания!» И, круто повернувшись, он ушел в залу, наполненную собравшимися родственниками. В моем воспоминании никак теперь не могут соединиться в одно два образа этого Старикова. Один суетливо предупредительный, заглядывающий в глаза, стремящийся к тебе. Другой чуждый, с вызывающей оскорбительной развязанностью, с красными, горящими ненавистью глазами. «О, какова ненависть таких людей! Нет ей пределов!» В прежние времена расправа с врачами в подобных случаях была короткая. «Врач некий, немчин Антон», — рассказывает русские летописи, — «врачова князя Караквуча, да умари его смертным злим за посмех. Князь же великий Иоанн Третий выдал его сыну Каракучеву, он же мучив его, хотя на окуп дате. Князь же великий не повеле, но повеле его убить Они, сведшие его на Москву-реку под мост зимою, и зарезали ножом яковцу По законам Вестготов, врач, у которого умер больной, немедленно выдавался родственникам умершего, чтоб они имели возможность сделать с ним, что хотят. И в настоящее время многие-многие вздохнули бы по этому благодетельному закону. Тогда прямо и верно можно было бы достигать того, к чему теперь приходится стремиться не всегда надежными путями. В конце 1883 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось письмо некоего господина Белякова, подбросающимся в глаза заглавием. «Сына моего зарезали. Необычайный некролог отца о сыне». «Да, господин редактор», — пишет господин Беляков. «Единственный сын мой, Сократ, зарезан в Херсоне в силу науки ровно в 10 часов вечера 28 ноября услугами вашего местного оператора Петровского». Далее, на пространстве целого фильетона, господин Беляков подробно рассказывает, как его ребенок заболел дифтеритом, как плохо лечили его врачи, как благодаря этому плохому лечению процесс распространился на гортань. С тщательностью судебного следователя он приводит в качестве обвинительных документов все назначения рецепты врачей и тем самым, помимо своей воли, наглядно удостоверяет для всякого понимающего дела совершенную правильность всех назначений. Ребенку было очень худо. Один из врачей признал случай безнадежным и уехал. Отец молил спасти ребенка. Тогда оставшийся при больном доктор Гершельман предложил последнее средство — операцию. Во время операции, произведенной доктором Петровским, ребенок умер. Как видно из самого же описания господина Белякова, случай был очень тяжелый, и такого конца можно было ждать каждую минуту. Но господин Беляков, ничего не понимая в деле, утверждает, что оператор, Просто-напросто зарезал его сына. Пожалуй, отца тело ребенка было вырыто из могилы и вскрыто в присутствии следователей четырех экспертов. Оказалось, что ребенок умер от задушения дифтеритными пленками. Операция была произведена безукоризненно. «Следовало ли делать эту операцию?» — спрашивает господин Беляков, «если болезнь длилась уже шестой день». Компетентные лица говорят, что когда дифтерит длится... Столько времени, не осложняясь, и когда больной еще дышал, не представлялось никакой надобности в операции. Это совершенный вздор. Наконец, правильно ли было пользование доктора Гершельмана? Все ли возможные средства он употребил для спасения больного? По моему мнению, господин Гершельман слишком поверхностно отнесся к своему делу. Подыщите после этого подходящую статью в уложении о наказаниях, которая свою и страшную кару виновного в смерти Сократа могла бы искупить наше горе. Конечно, ни одна статья уложения не удовлетворила бы господина Белякова. Вот действуя у нас вестготские законы, о, тогда господин Беляков сумел бы изобрести кару, которая бы искупила его горе. Сильна в человеке кровавая жажда найти во что бы то ни стало искупительную жертву, чтобы принести ее тени погибшего близкого человека. Вначале такая обращенная на меня ненависть страшно мучила меня. Я краснел и страдал, когда, случайно встретив на улице кого-либо из близких моего умершего пациента, замечал, как он поспешно отворачивается, чтобы не видеть меня. Потом постепенно я привык. А следствием этой привычки явилось еще нечто совершенно неожиданное для меня самого. Неподалеку от меня у одной дамы-корректорши заболел ее сын-гимназист. Она обратилась ко мне. Жила она в небольшой квартирке с двумя детьми, заболевшим гимназистом и дочерью Екатериной Александровной, девушкой с славным интеллигентным лицом, слушательницей рождественских курсов лекарских помощниц. И мать, и дочь, видимо, души не чаяли в мальчике. У него оказалось крупозное воспаление легких. Мать, сухая и нервная, с бегающими психопатическими глазами, так и замерла. — Доктор, скажите, это очень опасно. Он умрет? Я ответил, что пока покамест, наверное, ничего еще нельзя сказать, что кризис будет не через пять-шесть. Для меня началось ужасное время. Мать и дочь не могли допустить и мысли, чтобы их мальчик умер. Для его спасения они были готовы на все. Мне приходилось посещать больного раза по три в день. Это было совершенно бесполезно, но они своей настойчивостью умели заставить меня. «Доктор!» Он не умирает, сдавленным от ужаса голосом спрашивает мать. — Доктор, голубчик, я сумасшедшая, простите меня. Что я хотела сказать? — Правда, ведь вы все сделаете. Вы мне спасете, Володю. На четвертый день Екатерина Александровна, волнуюсь и губы, сказала мне. — Вы не обижайтесь на меня. Позвольте мне сказать вам как частному лицу. Мне ваше лечение кажется чрезвычайно шаблонным. Ванны, кадеин, банки, лед на голову. Теперь назначили «Дигиталис». — В таком случае распоряжайтесь, пожалуйста, вы, и я буду исполнять ваши назначения, — холодно ответил я. — Да нет, я ничего не знаю, — поспешно проговорила она. — Но мне хотелось бы, чтобы делали что-нибудь особенное, чтобы уже, наверное, спасти володя Мама с ума сойдет, если он умрет. — Обратитесь тогда к другому врачу. Я делаю все, что нахожу нужным. — Нет, я не то. Ну, простите, я сама не знаю, что говорю, — нервно оборвала себя Екатерина Александровна. Для ухода за больным они пригласили опытную сестру Милосердия. Тем не менее, почти не проходила ночи, чтобы Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвониться, вызовет через горничную. Володе хуже стало, он бредит и стонет, сообщает она. Пожалуйста, пойдемте. Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватает терпения. — Вас сестра Милосердия прислала, или это вы находите нужное мое присутствие? — спрашиваю я недобрым голосом. Ее темные глаза загораются негодованием. Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, как я оценю свой сон. — Я думаю, что сестра Милосердия не врач, и она не может об этом судить, — резко отвечает она. — Иду с нею. Мальчик бредит, мечется, дышит часто, но пульс хороший, и никакого вмешательства не требуется. Раздраженная сестра Милосердия сидит на стуле у окна. Я молча выхожу в прихожую. — Что теперь делать? — спрашивает Екатерина Александровна. — У него слабеет пульс. «Продолжать прежнее. Пульс прекрасный, — угрюмо отвечаю я, — и ухожу. И по дороге я думаю, если в течение года непрерывно иметь хоть по одному такому пациенту, то самого крепкого человека хватит не больше, как на год. На завтра мальчик чувствует себя лучше, и глаза Екатерины Александровны смотрят на меня с лаской и любовью». Вообще еще не видя больного, я уже при входе безошибочно заключал об его состоянии по глазам, открывавшей мне дверь Екатерины Александровны. Хуже больному, лицо ее горит через силу, сдерживаемую вражду ко мне. Лучше, и глаза смотрят с такой ласкою. Кризис был очень тяжелый. Мальчик два дня находился между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходил от декановых. Два раза был консилиум. Мать выглядела совсем как помешанная. «Доктор, спасите его, доктор!» И, крепко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, она пристально смотрит мне в глаза жалкими, молящими и в то же время грозными, ненавидящими глазами, как будто хочет перелить в меня сознание всего ужаса того, что будет, если мальчик умрет. Мальчик с синим неподвижным лицом дышит часто и хрипло. Пульс почти не прощупывается. Я кончаю исследование, поднимаю голову. И из полумрака комнаты на меня жадно смотрят те же безумные грозные глаза матери. Больной вынес кризис. Через два дня он был вне опасности. Мать и дочь приехали ко мне на дом благодарить меня. Господи, что это были за благодарности? Доктор, голубчик, дорогой, в экстазе твердила мать, вы понимаете ли, что вы для меня сделали? — Нет, вы не поймете. Господи, как мне вам сказать? Когда я буду умирать, у меня в голове один вы будете. Вы не знаете, я дала обет скорбящей Божьей матери. Как мне вас отблагодарить? Я навеки ваша должница, неоплатный доктор. Простите. И она хватала мои руки, чтобы целовать их. Екатерина Александровна, улыбаясь своими славными, сумрачными глазами, горячо пожимала мне руку обеими руками. — А я... Я смотрел в глаза обеих женщин, сиявшие такую восторженную признательностью. Мне казалось, что я еще вижу в них исчезающий отблеск той ненависти, с которой глаза эти смотрели на меня три дня назад. Они ушли. Я взялся за прерванное их приходом чтение. И вдруг меня поразило, как равнодушен я остался ко всем их благодарностям, как будто над душою пронесся докучный вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одного из них не осталось в душе. А я-то раньше воображал, что подобные минуты — награда, что это светлые лучи в темной и тяжелой жизни врача. Какие же это светлые лучи? За тот же самый труд, за то же горячее желание спасти мальчика я получил бы одну ненависть, если бы он умер. К этой ненависти я постепенно привык и стал равнодушен. А неожиданным следствием этого, само собой, явилось и полнейшее равнодушие благодарности. Все больше я стал убеждаться, что и вообще нужно прежде всего выработать в себе глубокое, полнейшее безразличие к чувству пациента. Иначе 20 раз сойдешь с ума от отчаяния и тоски.